Я очень волнуюсь. С тех экзаменов она всегда приходила рано. Но сегодня же последний экзамен. Ну и что? Но сегодня фактически наша Лялька стала студенткой. Вот поэтому она не пришла домой. Ведь надо как-то отпраздновать такой день. Ты знаешь, возможно, они с подругами поехали на острова или в Петродворец. Неужели Ляля студентка даже не верится? Боже мой, как я ждала этого дня. Ну вот, видишь, дождалась. Да, дождалась. Ты знаешь, бывали минуты, когда я уже не надеялась на это. Ну а на то, что сын твой будет кандидатом наук, на это ты твердо надеялась. Ну представь себе, на это больше надеялась. Мама... Ну вот ты, вот ты совсем другое дело. Ведь за тебя я всегда была спокойна, а за Лялю нет. Ведь ты не предпринимал ни одного шага, не посоветовавшись со мной. Да. Вот видишь, мама... Как раз сегодня я хотел поговорить с тобой об одной вещи, для меня очень важной. Но вот после того, что ты сейчас сказала, мне как-то трудно начать. А почему что замолчал? Мама, я женюсь, мама. А -а -а! Что? Ну вот, э, женюсь я, мама. Ой, матушки, ой. Ну что ж, благодарю тебя хотя бы за то, что я узнала это из твоих уст, ой. а не от кого-нибудь из знакомых. Так ведь тоже бывает. Ну ты поверь, мама, что мне очень неприятно, если я доставил Нет, тебе. Ты доставил мне большую радость. Ты меня. Ну, зачем ты так говоришь, мама? Ведь ты же ее совершенно не знаешь. Да, я ее не знаю. Но ты сделал все, чтобы я уже не любила ее. Чтобы я уже никогда не полюбила ее. Молчи, не перебивай меня. Неужели же мать не заслужила права хотя бы познакомиться раньше с девушкой, на которой собирается жениться сын? Молчи. Я тебя хорошо знаю. Это не твоя инициатива. Это не ты решил преподнести мне такой сюрприз. Это она. Мама, я даю тебе честное слово, что она не раз просила меня познакомить вас. Даёшь честное слово? Да. Тогда я тебя не понимаю. А почему же тогда ты этого не сделал? Ну, вот как раз сегодня я хочу это сделать. Как сегодня? Мама, сейчас она к нам придёт. Как сейчас? Да, сейчас. Боже мой, Боже мой! Ляля, Дуня! А если она мне не понравится? А если я буду против этого брака? Ты что, все равно женишься? Отвечай! Я все равно женюсь, мама. Мама, Дуня! Поздравьте меня с пятеркой и с поступлением в высшее учебное заведение! Спасибо, Мама, что ты спрашиваешь? билет ну... достался? Мам, ну что ты? Ну, ляленька, есть хочешь? Ой, хочу. Умираю с голоду. Что у нас на обед сегодня? бы будешь ей суп и голубцы, ага. а на верёх получишь цирковую массу. Да, не... Ляля, Ляля, а? ну почему ты так поздно? Да, Ляля, и потом, как ты вошла? Разве у тебя есть ключ? Откуда же у меня ключ? Вы же мне ключа не доверяете. А как же ты открыла, и звонка даже не было? Мамочка, всю свою сознательную жизнь я открыла. Открываю нашу входную дверь копейкой. А, копейкой? А вы этого не знали? Выдрать бы тебе хорошенько. Мамочка, победителей не судят. Брянь, девчон, не смотри, меня... А, сос... Спокойно. Это ко мне. А, боже мой, боже мой, боже мой. Проходи, Кира, проходи. Проходи, вот это мама. Ты что, слушай, а где же мама-то? Мама, мама! Мама, Мама, иду! Э -э иду. Вот э знакомьтесь. Вот это мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, э -э это сестра. Здравствуйте. Очень приятно. Ну, садись, садись, Кира, садись, вот здесь. Ну кто это? Доставь да ты меня, остань. Невеста пришла. Какая невеста? Я вонная. Правда вы его невеста? Вот Значит, скоро у вас дети будут. Мы будут нянчить. Ля -ля. А, -а, -а. а что я такого сказала? Здесь все взрослые. Кроме да? тебя. Ай, товарищи, не нельзя, нельзя себя не ругать. Нет у вас педагогического чутья.